Глава 73. Королева Пока все отвлеклись на появившегося хозяина, я на доли секунды использовал королевское копирование на Лену. Увы, измененная даже способностью высшего уровня тела семя новой стихии не устроило. Вариант с удалением и добавлением сил тоже пришлось отбросить, уж больно большой оказалась разница между нами. Порядок, равновесие, справедливость, боль. Таких стихий у меня не было, а рассчитывать, что общей похожести хватит, было бы слишком наивно, особенно после неудачи с копированием. И тут меня неожиданно подтянуло к хозяину. Не знаю, что за способность он использовал, но вот я стоял от него в сотни метров, а вот уже вплотную, и даже не пошевелиться. Король стихий, исполни предначертанное. «Озвучиваю тебе великий приказ Совета Духов, обей карика!» Хозяин пробормотал мне эту фразу еле понятной скороговоркой и тут же снял свой контроль, давая возможность отступить. Но все же, как я чуть не попал в его сети? Стань я сам королем огня, как этот тип и хотел. Не знаю, про какой совет сейчас говорил хозяин, но боюсь, ослушаться его у меня бы не получилось. И что тогда? Собравший встречу человек нападает на одного из участников, вряд ли успешно, но это уже не будет иметь особого значения. После такого, склонный всех и вся подозревать Карик решит, что это ловушка, и уже точно никогда не станет действовать совместно с Милышем. И это худший на взгляд хозяина вариант развития ситуации. Он-то считает, что голем все еще у него под контролем, и значит, если выдастся удачный момент а в бою может случиться все, что угодно, тот сможет добить карика. Увы, для нынешнего Верховного теперь всему этому не бывать, если, конечно, он не догадается, кто принял на себя статус нового короля на самом деле. «Почему ты стоишь?» Хозяин несколько секунд смотрел на меня, ожидая, когда же я брошусь выполнять его приказ, но в итоге не выдержал. «Что?» «Кот испортил твой план?» Карик обратил внимание на замешательство хозяина. «Уж это он умеет, как никто другой. Мелкий зараза, но никогда не сдается». «Все планы не испортить. Хозяин то ли решил изобразить загадочность, то ли у него на самом деле было еще что-то заготовлено. В любом случае, я решил больше не ждать. Память». Для начала я использовал подаренную мне улицам способность воспроизводить навыки из прошлого. А теперь можно вернуться в дни моих приключений в мире карика. Была у меня там одна уникальная одноразовая способность, может быть и сейчас для нее самое время. Абсолютная остановка времени. Сила, которая должна была подействовать на всех вокруг, невзирая на их заслуги, на этот раз дала сбой хозяин карик и милыш успели возвести вокруг себя полупрозрачные сферы отгородившие их от призванной мной мощи вот только пусть они и могли все видеть могли шевелиться но сдвинуться с места у них уже не было никакой возможности так что мне они не помешают а хотят смотреть пусть будут в курсе моего триумфа тогда же лучше пользуясь замершим временем я перенесся к лене и поднял свою косу «Зачем тебе ее убивать?» Карик, похоже, был расстроен происходящим, с чего бы. «Здесь дело вовсе не в смерти». С этими словами я вытащил из косы семя новой неизвестной стихии и приложил его к груди Лены. Мгновение, и множество лиан опутало ее, а потом словно растворилось в ее коже. «Что ты сделал?» Хозяин что-то яростно прорычал, и моя остановка времени просто схлопнулась, не дойдя до конца. Открыта новая стихия, доступ к духовным силам временно ограничен. Вот я и запустил изменение мира. Теперь главное, чтобы король обмана не сплоховал, ну а мне пора начинать играть свою роль. Вот только прежде чем заниматься чем-то глобальным, проявлю-ка я небольшую заботу о себе. Вы использовали пустое семя на неизвестную стихию, вы активировали новую стихию цвета. Получилось. Стоп, что? Я-то использовал подарок Гетсу Нотса, чтобы скопировать новую силу слены и таким образом заполучить ее еще и себе. Рассчитывал на что-то по-настоящему величественное, а тут какой-то дурацкий цвет. Ну правда, что за подстава? Неужели все величие новых стихий не в их сути, а только в новизне? Черт, и ведь даже времени нет нормально посокрушаться. «Аркобалено!» «Боги и тени, слушайте меня!» Активировав силу обмана и воспользовавшись неразберихой, я постарался первым делом объяснить народу правильную картину. Вот только чтобы мне не помешали, надо будет кое-что параллельно предпринять. номенас Аска, срочно скажите Карику и Милушу, чтобы атаковали хозяина. Он, как и все, сейчас теряет силы и может умереть». «Сделаю!» Два спокойных голоса подтвердили, что меня услышали, а через мгновение карик с королем теней пустили себе кровь, какая же она черная, и, создав из нее копье, запустили в сторону неудачно попытавшегося открыть портал хозяина. Но надо не отвлекаться, речь. «Слушайте меня!» Несмотря на сражение высших, обычные боги и тени не удержались, прислушиваясь к тому, что я говорю». Я подарил своей бывшей ученице новую, доселе неизвестную стихию, и мир изменился. Теперь старые силы и знания начнут терять свою мощь, и очень скоро. Только я собрался сказать, что магии не будет, как со мной связался король обмана. Старые стихии блокированы, обращаться к ним люди смогут лишь раз в день, одна единственная способность на выбор, ну или больше. Если есть что-то развитое до королевского уровня. Но есть нюанс. Новую стихию блокировать не вышло. Постарайся учесть это. И. Слишком мало сил. Я отключаюсь. Король обмана замолчал, а я тут же скорректировал свою речь. Как же все-таки сложно менять мир. Постоянно что-то идет не по плану. И очень скоро останется только одна. Одна единственная новая стихия которая подарит вам мир и настоящую королеву». Такого продолжения никто явно не ожидал. Даже сама Лена, девушка впервые за все время после исхода из колыбели, посмотрела на меня с благодарностью, а потом взмахнула рукой, и всех стоящих вокруг нее теней и богов окутала теплое сияние. «Вы чувствуете благословение стихии предков». И тут же все загоняемые в дальние уголки сознания страхи и сомнения просто взяли и пропали. Как будто кто-то большой, теплый и надежный взял и помог мне. Вот только длилось это совсем недолго. Секунду, и спокойствие сменилось яростью. Что за... Лене досталась нормальная новая стихия, сильная, полезная, перспективная, а мне... Я поторопился и скопировал ее когда она была в состоянии неопределенности, и в итоге да, тоже получил новую стихию, но другую, случайную и крайне бестолковую. Впрочем, разве со мной это впервые? Нет. А значит, я еще обязательно совсем справлюсь и добьюсь своего, несмотря ни на что.